Ханна. В субботу утром я на наш у визит в Дирин Хайлендс. Это превратилось уже почти в рутину. Я рада, что не увидела Грейс. Улицы пустынны, безмолвны, окутаны утренним туманом. И рада, что полки погреба заполняются. Вернувшись домой, я принимаю слишком горячий душ, пока моя кожа не разовеет. Я тщательно моюсь и вычищаю всё из-под ногтей. как будто запах хайленса и живущих там людей мог пристать ко мне. Но мне никакие меры предосторожности не будут лишними. Если Касси сочли неполноценной, потому что она подхватила болезнь или потому что Фред её в этом заподозрил, я могу лишь догадываться, что он сделает со мной и моей семьёй, если обнаружит, что исцеление сработало не полностью. Мне нужно знать, непременно нужно знать, что случилось с Кассандрой. пред сегодня играет в гольф с несколькими десятками деятелей, которые жертвовали деньги на его избирательную кампанию и поддерживали его, в том числе и с моим отцом. Мать встречается в клубе с миссис Харгроув, чтобы вместе пообедать. Я весело маршу родителям вслед, а потом полчаса убиваю впустую. Я место себе не нахожу и потому не могу смотреть телевизор или ещё что-нибудь делать, просто расхаживаю по дому. Когда проходит достаточно времени, я беру окончательный список приглашенных и план посадки гостей и сую их в папку. Нет никакого смысла скрывать, куда я направляюсь, так что я зову Рика, брата Тони, и жду у парадного крыльца, пока он выведет машину. «К Харгро вам, пожалуйста!» — бодро говорю я, усаживаясь в машину. Я пытаюсь не ерзать. Не хватало еще, чтобы Рик заметил, что я нервничаю. Мне не нужны расспросы. Но Рик вообще не обращает на меня внимания. Он следит за дорогой. Его лысая голова, угнездившаяся в воротнике рубашки, напоминает мне розовое яйцо-переросток. У дома Харгроувов на подъездной дорожке нет ни одной из трёх машин. Пока что всё идёт хорошо. Подожди здесь, говорю я Рику. Я ненадолго. Мне открывает дверь девушка, одна из дешнего штата прислуги. Она всего лишь на несколько лет старше меня, но у неё на лице постоянно одно и то же выражение тупой подозрительности, как у собаки, которую слишком часто пинали в голову. Увидев меня, она ойкает и застывает в нерешительности, явно никак не может сообразить, следует ли меня впускать. Я мгновенно начинаю говорить. Я приехала сразу же, как только смогла. Можете себе представить? Моя мама забыла принести планы на ланч. Миссис Харгроуф, нужно ознакомиться с планами посадки гостей, конечно же. Девушка снова ойкает, хмурится. Но миссис Харгроуф нет дома, она в клубе. Я испускаю стон и изображаю крайнюю степень удивления. Но мама сказала, что они собираются пообедать вместе, и я подумала, что они в клубе. Нервничая, повторяет девушка, она хватается за этот клочок информации, как за спасательный трос. «Ну как же я сглупила!» – восклицаю я. «И, конечно же, у меня теперь нет времени ехать в клуб. Может, я просто оставлю бумаги для миссис Харгроуф?» «Я могу их передать, если хотите», – предлагает девушка. «Нет-нет, не стоит», – поспешно говорю я. Я облизываю губы. «Если вы меня впустите на минутку, я напишу миссис Харгроуф записку». Столы шесть и восемь, возможно, придется поменять местами, и я уверена, что мистера и миссис Кимбл... Девушка отступает, давая мне дорогу. «Конечно», — говорит она, открывая дверь чуть шире, чтобы впустить меня. Я прохожу мимо нее. Хотя я много раз бывала у Харгроувов, в отсутствие хозяев дом кажется другим. В большинстве комнат темно и так тихо, что я слышу потрескивание ступеней наверху, Ещё рых ткани в нескольких комнатах отсюда. У меня на руках проступает гусиная кожа. Это из-за прохлады в прихожей. Но ещё и это ощущение, которое наводит это место, как будто весь дом затаил дыхание, ожидая бедствия. Теперь, когда я попала внутрь, я не уверена, с чего начать. Фред должно быть хранит документы о своей свадьбе с Касси и, возможно, о разводе тоже. Я никогда не бывала у него в кабинете. Но Фред указал мне на него во время моего первого визита, и существует немалая вероятность, что все его документы именно там. Но сперва надо избавиться от девушки. «Спасибо большое», — говорю я, когда она проводит меня в гостиную, и лучезарно улыбаюсь. «Я просто присяду тут и напишу записку. Вы скажете, миссис Харгроуф, что планы на кофейном столике. Хорошо?» Я надеялась, что она поймет намек и уйдет». Но девушка просто кивает и остаётся стоять, безмолвно взирая на меня. Я принимаю импровизировать, подыскивать предлог. Не могли бы вы оказать мне услугу? Раз уж я уже здесь, не могли бы вы сходить наверх и попытаться отыскать образцы цветов, которые мы довали миссис Харгров на время. Флорист хочет получить их обратно, а миссис Харгров говорила, что она оставит их для меня в спальне, возможно, на столе или ещё где-нибудь. образец цветов. Да, такая большая книжка. Приснею я, а потом добавляю, поскольку девушка так и продолжает стоять. Я подожду здесь, пока вы их найдёте. Наконец она оставляет меня одну. Я жду, чтобы она поднялась по лестнице, прежде чем отважится вернуться в коридор. Дверь в кабинет Фреда закрыта, но, на моё счастье, не заперта. Я проскальзываю внутрь и тихо закрываю дверь. Во рту у меня пересохло, а сердце готово выскочить из груди. Мне приходится напомнить себе, что я не сделала ничего плохого. Во всяком случае, пока что. Формально это и мой дом тоже. Ну, или очень скоро им будет. Я ощупываю стену в поисках выключателя. Это риск. Свет будет виден в щель под дверью. Но если я примусь шарить тут в темноте, переворачивая мебель... Слуги прибегут сюда ещё быстрее. В комнате господствует большой стол и кожаное кресло с прямой спинкой. Я узнаю один из призов, завоёванных Фредом в Гольфи, и серебряное пресс-папье, стоящее на книжных полках, пустых, помимо этих двух предметов. В углу большой металлический канцелярский шкаф. Рядом с ним на стене большая картина портрет мужчины, возможно, охотника. стоящего в окружении разнообразных звериных туш, и я поспешно отвожу взгляд. Я направляюсь к канцелярскому шкафу. Он тоже не заперт. Я продираюсь через множество финансовых документов, выписок из банковских счетов, налоговых вычетов, квитанций и расписок о взносе депозита примерно за последние лет десять. В одном из ящиков информация о служащих, включая фотокопии удостоверений личности персонала, Девушку, впустившую меня, зовут Элеонор Летери. Я на моей родинеце. А потом, в дальней части самого нижнего ящика, я нахожу то, что искала: неподписанный конверт, а в нём свидетельство о рождении и о браке Касси. Никаких документов, удостоверяющих развод, нет, только сложенное вдвое письмо, напечатанное на плотной почтовой бумаге. Я быстро просматриваю начало. Данное письмо касается физического и психического состояния Кассандры Милане и Харгроуф, урождённая у Донал, веренной моему попечению. Я слышу шаги, быстродвижущиеся к кабинету. Я впихиваю папку на место, ногой задвигаю ящик и сую письмо в задний карман, благодаря Бога, что я додумалась надеть джинсы. Я хватаю со стола ручку. Когда Элеонор распахивает дверь, Я победно взмахиваю ручкой, прежде чем она успевает заговорить. Нашла, радостно восклицаю я. Представляете, я даже не додумалась прихватить с собой ручку. У меня сегодня не мозги, а каша. Элеонор мне не верит. Я это вижу, но она не может прямо обвинить меня. Там нет книги цветов, медленно произносит она. Никакой книги нигде, куда я могла заглянуть. Очень странно. Струйка пота ползёт между моими грудями. Я вижу, как Элеонор обшаривает кабинет взглядом, словно выискивая, не нарушен ли где порядок и всё ли на своих местах. Думаю, сегодня мы все всё перепутали. Извините. Мне приходится проталкиваться мимо Элеонор, отодвигать её с дороги. Я чуть не забываю нацарапать записочку миссис Харгров вам на утверждение, пишу я, хотя на самом деле меня мало волнует, что она думает. Пока я пишу, Элеанор Стейт у меня над душой, словно подозревает, что я собираюсь что-то украсть. Она опоздала. Вся операция заняла каких-нибудь 10 минут. Рик ещё даже не выключил двигатель. Я ныряю в машину. Домой, распоряжаюсь я. Пока Рик выводит машину с подъездной дорожки, я, кажется, замечаю Элеанор, смотрящую на меня из окна. Безопаснее было бы подождать, пока я не окажусь дома. но я не могу удержаться и разворачиваю письмо. Я внимательнее присматриваюсь к шапке на фирменном планке. Шон Перлин, доктор медицины, руководитель отдела хирургии Портландской лаборатории. Письмо короткое. Тому, кого это может касаться. Данное письмо касается физического и психического состояния Кассандры Меланеи Харгроф, урожденная у Доналл, веренной моему попечению и наблюдению в течение девяти дней. По моему мнению, как профессионала, миссис Харгров страдает острыми галлюцинациями, спровоцированными сильной психической нестабильностью. У неё наблюдается фиксация на мифе про синюю бороду и связанный с ним страх преследования. Она глубоко невротизирована, её улучшение, на мой взгляд, маловероятно. Её состояние носит дегенеративный характер. Возможно, оно было спровоцировано определенным химическим дисбалансом, случившимся в результате процедуры, хотя сказать что-либо точно невозможно. Я несколько раз перечитываю письмо. Значит, я была права. С Кассей действительно что-то было неладно. Она повредилась в рассудке. Возможно, из-за процедуры, как это случилось с Уиллоу Маркс. Странно, что никто этого не заметил до того, как она вышла замуж за Фреда. Но думаю, иногда такие вещи происходят постепенно. Но мои завязанные узлом внутренности никак не желают развязываться. За отточенным слогом врача скрывается отдельное послание, послание страха. Я вспоминаю историю синей бороды, историю мужчины, красивова принца, который держал одну из дверей своего прекрасного замка запертой. Он сказал своей молодой жене, что она может входить в любую комнату, кроме этой. Но однажды любопытство одолело её, и она обнаружила, что в комнате висят тела мёртвых женщин. Когда принц обнаружил, что жена нарушила его приказ, он добавил её к этой ужасной кровавой коллекции. В детстве я боялась этой сказки: сваленные в кучу выпотрошенные тела, бледные руки, невидящие глаза. Я аккуратно сворачиваю письмо и прячу обратно в задний карман. Я веду себя как дура. Касси была дефективной, как я и думала, и у Фреда имелись все основания развестись с ней. Из того, что она больше не числится в системе, вовсе не следует, что с ней произошло что-то ужасное. Возможно, это просто административная ошибка. Но всю дорогу до дома я не могу выбросить из головы странную улыбку Фреда и то, как он произнес. Касси задавала слишком много вопросов. И меня одолевают непрошеные нежеланные мысли. А что, если Касе вправду было чего бояться?